«Джейн, дорогая моя, можешь не посылать записку мистеру Айронсу. Если её здоровье так слабо, что рассуждения только утомят её, мы подождём, пока ей станет лучше. Я завтра же мисс Кроули». и смелюсь заметить, моя милая леди», — сказал Пит кротким голосом. «Лучше вам не брать с собой нашу дорогую Эмили. Она слишком восторжена».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 Повторяем, леди Саутдаун, щадя здоровье больной или заботясь о конечном спасении её души, или ради её денег, согласилась потерпеть. На следующий день огромная семейная карета Саутдаунов с графской короной и ромбовидным гербом на дверцах, на зелёном щите Саутдаунов три прыгающих ягнёнка, наискось золотая перевес с чернею и тремя червлёными табакерками, эмблема дома Бинки торжественно подкатила к дому мисс Кроули. И высокий солидный лакей передал мистеру болсу визитные карточки её милости для мисс Кроули и ещё одну для мисс Брикс. В тот же вечер леди Эмили, помирившись на компромиссе, прислала на имя мисс Брикс и для её личного потребления объёмистый пакет, содержавший экземпляры прачки и ещё пять-шесть брошюр умеренного и нежного действия, а кроме того, несколько других, более сильно действующих, хлебные крошки из кладовой, огонь и полымя и леврея греха, в людскую, для прислуги.